Экспедиция двинулась вглубь сине-жёлтой кожистой растительности, и видимость тут же упала. Мутно-голубое пятно солнца, прилипшее к зелёному небосводу, скудно освещало широколиственные заросли. Берёза шёл вторым, в пяти шагах от болта, и с интересом изучал манеру действий поисковика. В отличие от Фёрзя, тут не стал растягивать экспедицию в длинную вереницу,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 Иван вслед за болтом поднырнул под длинную древесную ветку, бывшую некогда берёзовой, мимолётно отмечая про себя, что будь он один, не решился бы этого сделать. В таких местах не только паутина растёт, но и студень частенько лежит. Можно становиться на любую тропу и смело дойти куда угодно без всякой опасности? Нет, конечно. Присковика остановился и начал пристально разглядывать заросли прямо по курсу. Аномалии-то движутся.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 Он медленно приподнял руку, указывая вглубь жёлтых пятёков ушастого растения. За этим кустом сломанное дерево, под ним волчье логово. Их там сейчас несколько штук. Они спят. Но когда мимо пойдём, по-любому проснутся. Мало ли что? Будут атаковать? уточнил Иван. Не знаю, ответил Болт. Нас много, но и их тоже немало.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 Меньше нервов, меньше дёгганей, больше шансов дойти. Какова ширина безопасного коридора? Берёзов почувствовал, как ощущение спокойствия и безопасности словно ветром сдуло, на смену ему пришло тревожное ожидание скорых неприятностей. Никто случайно не вылезет за пределы? Метра 4-5, прикинул Болт. Дальше будет сужаться, я предупрежу. Ты не волнуйся раньше времени. В реале это вредно. Лишний раз зверьев сбаламутишь. Хотя, — он бросил на Ивана задумчивый взгляд, — как раз ты-то, наверное, их не потревожишь. Он, как лих, через граву полз. А люди у нас в экспедиции не новички. Знают, как правильно по зонам ходить. Просто так вилять не станут. — Слушай, туман, — поторопил поисковик. — Долго стоять нельзя, учуют и проснутся. Для нас, чем позже это произойдет, тем меньше риска.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 Не стоит, негромко предостереёг его Лимур, заметив движение руки. Почему? Дистанция позволяет, возразил Берёзов. И эффект от взрыва будет больше. Вспомни край невыход отряда. Зверьё боится грохота. Если там есть студия, не граната в него попадёт, тут может всё забрызгать, объяснил Лимур. Рискуем вляпаться в полном составе. Вам с медведем тогда просто повезло. Ты же не думаешь, что за 5 лет существования спецотряда никому и в голову не пришло работать с гранатами? Всё это проверено неоднократно. Да и мало нас, ещё привлечём кого страшнее волков. Не даром все с бесшумными стволами идут. Иванкивнул, убирая руку от гранатного подсумка и плавным движением перехватил свой 9A91 в изготовку для стрельбы в движении. Идущий впереди Болт ускорил шаг и жестом поторапил людей, стремясь как можно быстрее пройти мимо Волчьего логова. Учёные заспешили, прибавляя ход, и Берёзов остановился, не сводя глаз с утопающего в зловещих сумяичных тенях вывороченного корневища. Видишь? Замер неподалёку лемур, жестом направляя остальных членов экспедиции продолжать движение. Нет, Иван напряжённо вглядывался в темноту кожевстых зарослей, опаясывающих торчащие из красной почвы и сломанные корни. "Вон там, левее ядовитого лапника", лемур медленно указал установленным на отсе 14 глушителем нужное направление, под нижним листом. Берёзов присмотрелся. В первом мгновении он не увидел ничего, кроме всколокоченных зарослей плоских позырчатых стеблей синей растительности, густо окроплённой мутно-жёлтой сыпью. Он всмотрелся максимально тщательно, перестраивая зрение под царящий в кустах полумрак, и спустя несколько секунд разглядел волка. Иван мысленно поморщился. Неудивительно, что сразу не заметил. Тварь, вжавшаяся в синюшный мох, распластавшись по земле словно раздавленная грузовиком, ничем не напоминала даже тех волков, что атаковали спецотряд на задании несколько дней назад. Привычный человеку звериный шерсти на её теле почти не осталось, лишь густые волосяные пучки редкими фонтанчиками кое-где пробивались между хитиновой кожистой неровной чешуёй, более похожей на трупье. Синий с желтыми потеками окрас позволял зверю сливаться с окружающей растительностью целиком, и если бы не толстые уродливые трехпалые обрубки с мощными, подобно бивнем, когтями, которыми оканчивались бывшие некогда лапами конечности, и кривые зазубренные клыки, выпирающие из-под перепончатых губ деформированной волчьей мордой, заметить притаившегося зверя было бы и вовсе невозможно. «Он спит?» Тихо спросил Иван медленным плавным движением поднимая автомат и беря твари на прицел. Нет, так же тихо ответил Лимур. Он знает, что мы можем заметить его жёлтые глаза из-за специально закрылых. Следит за нами слух и обоняние. А может, ещё как-то кто эту мерзость разберёт? С десяток секунд бойцы стояли неподвижно, дожидаясь, пока вся экспедиция пройдёт мимо. Едва замыкающий удалился от них на пару шагов, лимур произнёс: "Отходим. Нельзя отставать от основной группы. Местные волки по одиночке не ходят, где-то есть тут и другие. Нельзя позволить им решить, что мы отбились от своей стаи и остались вдвоём". Оба бойца, то и дело оглядываясь назад, поспешили догнать удаляющуюся экспедицию. "Они не пойдут за нами?" спросил Иван, когда они заняли места в реяргарде их небольшого отряда. "Может, гранату на растяжку поставить?"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 А то еще я на ней когда-нибудь и угроблюсь. Все равно преследовать нас по этой тропе сейчас уж точно никто не станет». «Почему?» — нахмурился Иван. Вместо ответа болт остановился и поднял ладонь, призывая к тишине. «Слышишь?» — поисковик замер. Мозг бойца еще только анализировал уловленное слухом знакомое шипение «Полни».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 Иван отметил, что нёсшие клетку учёные действительно не были ни впервые попавшими в зону новичками, ни изнеженными стерильными кабинетными чванливыми очкариками. Клетку никто в ужасе не бросил. Её очень быстро, но всё же поставили на траву, и только после этого люди одновременно схватили противогазы. "Молодцы", мысленно оценил Берёзов. "Не паникуют. С таким личным составом работать в разы легче". Экспедиция залегла, переждая аномалию, и вокруг воцарилась мертвая тишина. Лишь тихое и ненавязчивое шипение едва пробивалось сквозь тонкие стенки шлем-сферы. Ждать пришлось долго. Помня о бесконечно долгих секундах, проведенных в Жаровне, Иван вел отчет и теперь мог с уверенностью сказать, что газ проходил через стропу не меньше пятнадцати минут. К счастью, обошлось без эксцессов. Когда аномалия вышла вперёд, экспедиция выждала ещё пару минут для гарантии, после чего Болт разрешил снять противогазы. Через минуту их небольшая колонна уже продолжала путь по петляющей между смертью тропе. Спустя час они вышли на небольшой пригорок, и Болт остановился, жестом подзывая к себе берёзовые. Всё, тут сворачиваем. Дальше тропа сильно сужается. Он указал рукой прямо в направлении, уходящей в заросли кустов стёжки. Видишь покосившуюся опору? Это та, о которой ты говорил? Иван всмотрелся в разрыв между покрытыми жёлтым мхом синюшными елями. С другой стороны той лаборатории, что искал наш отряд, она сама и кивнул поисковик. Только скледкой к ней не пройти. Тропа в ширину метра полтора, там везде кочкарник, заполненный студнем и полно аномалий. Да и не надо нам туда.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 И Болт остановил отряд, объявляя о достижении места назначения. Но ну, хоть что-то хорошее, изрёк Берёза, взглядя на чёрные буруны тучи и окинув взглядом знакомую местность. Валера, разбьёшь окрестности? Уже иду. Поисковик осмотрелся, что-то прикидывая в уме. Вернусь минут через 10. До моего возвращения всем оставаться на своих местах, предупредил Болт. И быстрым шагом поспешил дальше, скрываясь между деревьями. Иван! Где он? Тут же возникла рядом Лаванда с горящими от нетерпения глазами. Вы его видите? Он здесь? Здесь, успокоил её Берёза, протягивая ей бинокль. Смотрите туда, он указал на один из кожисто-пузырчатых кустов. Вон, среди побегов, видите, стебли словно перевиты друг с другом. Невероятно, выдохнула лаванда, не отрываясь от бинокля. Какая крупная оса! Присоски на верхних третях химлов с зеленоватым отливом. Он только что спал, мы его разбудили. Это действительно его дом. Речайшая удача. Она с сожалением опустила оптику. Как жаль, что невозможно это сфотографировать. И немедленно схватилась. Надо зарисовать.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 Бабанда достала планшет с бумагой и карандаш, торопливо вернулась к Берёзову и, усевшись прямо на землю, принялась зарисовывать лежбячье сменого, часто сверяясь с биноклем. Иван внимательно осматривал окрестности, изредка бросая взгляд ей через плечо. Рисовала она неплохо.